Глава вторая. 1944 год. Февраль. Ближняя дача Сталина. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин сидел за покрытым зеленым сукном столом, за которым обычно проходит заседание, и внимательно перечитывал сводки Сованформбюро. Его собственный небольшой стол, стоявший у самой стены был заставлен папками, уведомлениями, сложенными в аккуратные стопки, дожидавшимися своей очереди приказами. Следовало разобраться со всеми этими бумагами, но сейчас у Сталина на это не было времени. Обнаруженные в сводках неточности он подчеркивал синим карандашом и писал на полях большими крупными буквами «Исправить». Удачнее всего дела складывались на Псковском направлении, где было освобождено более 70 населенных пунктов. Неплохо складывались дела на Ленинградском фронте, там войска с боями форсировали нарву, прорвали сильно укрепленную оборону и продвинулись на 15 километров, создав плацдарм для дальнейшего наступления длиной около 40 километров. На Украине, во Львовской области активно действуют партизаны. Они удачно атаковали немецкий гарнизон в одном из крупных населенных пунктов. В Белоруссии успешно завершена Рогачевско-Жлобинская операция, в результате которой разбиты основные силы немецкой 9-й дивизии, группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Эрнста Буша и созданы благоприятные условия для наступления на Бобруйском направлении. Только за один день было уничтожено 16 немецких танков и сбито 9 самолетов. Своего решающего слова еще не сказал командующий Первым украинским фронтом генерал армии Ватутин, По данным разведки, между немецкими группами армии «Юг» и «Центр» наметилась брешь, которой он намеревался воспользоваться в предстоящем наступлении. На руку должна сыграть распутица губительная для тяжелой немецкой техники. Для окончательного определения времени наступления командующий фронтом решил объехать позиции 13-й и 60-й армий. В этот раз ему придется сражаться со своим давним противником, генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном. Первое их противостояние состоялось еще в июне 41-го года в Прибалтике, на подступах к Ленинграду. В то время Манштейн звание генерала пехоты командовал 56-м моторизованным корпусом 4 танковой группы. И сумел добиться немалых успехов, пока на его пути не встал начальник штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенант Николай Ватутин, отправленный ставкой для управления войсками, нарушенного в первые дни войны. Ему удалось нейтрализовать действия Манштейна и сорвать дальнейшее наступление немецких войск. Так что первый раунд их встречи генерал-лейтенант Ватутин оставил за собой. Следующая их заучная встреча случилась в марте 43-го в битве за Харьков. В Харьковской наступательной операции генерал армии Николай Ватутин вступил в командование войсками Воронежского фронта, а генерал-фельдмаршал Манштейн стоял во главе группы армий «Юг» начала удачи сопутствовал ватутину наши войска более чем на 100 километров оттеснили немецкие армии немцы оставили ростов и новочеркасск а потом неожиданно манштейн отдал приказ своей танковой армии перейти в наступление в результате этого стремительного броска механизированные советские корпуса были окружены и немцы вновь овладели Харьковом. этот нелегкий раунд остался за генерал фельдмаршалом эрихом фон манштейном Следующая их встреча произошла летом 43 -го. На этот раз командующему Воронежским фронтом генералу армии Ватутину удалось сорвать замысел манштейна прорваться к Курску с юга. Однако генерал-фельдмаршал не остался в долгу и организовал два сильных контрудара под Ахтыркой и Богодуховым. Так что лупили полководцы друг друга крепко. В последующем наступлении Ватутин вынудил немцев отойти за Днепр, а самого Манштейна, несмотря на все его усилия, заставил оставить Киев. Правда, и здесь не обошлось без трудностей. Ватутин со свойственной ему горячностью вновь увлекся наступлением, полагая, что уж теперь-то немец будет бежать до самого Берлина. И вновь Манштейн устроил ему ловушку, в результате чего войска Первого Украинского фронта отступили на несколько десятков километров, отдав при этом освобожденный ранний Житомир. Рассерженный Сталин даже хотел отстранить Николая Ватутина от командования фронтом, отправив Рокоссовскому срочную телеграмму, чтобы тот готовился принимать у Ватутина фронт. Но последующие операции Житомирско-Бердичевская, Ровно-Луцкая и Корсун-Шевченковская доказали, что из Николая Ватутина уже вырос блестящий стратег В результате крупномасштабных сражений Были возвращены утраченные территории и освобождены новые, что всецело вернуло их командующему доверие Верховного. Именно после Киевской операции в Ставке Гитлера генерала армии Ватутина стали уважительно именовать Гроссмейстер. В этот раз старым противникам предстояло сразиться вновь. Каждый из них к предстоящей битве готовился очень тщательно. На столе у Сталина лежали карты, которые всегда требовались ему для работы. Немного в стороне стояли початая бутылка боржоми и граненый стакан. Открыв бутылку, Сталин налил себе минеральной воды и выпил ее маленькими глотками. В последнее время его одолевала сухость во рту, а газированная вода бодрила. Иосиф Виссарионович глянул на часы. Половина третьего ночи. Через полчаса должны были подойти нарком внутренних дел Лаврентий Берия и начальник главного управления контрразведки смерш виктор абакумов от начальников военной контрразведки первого и второго украинских фронтов он уже получил подробные записки в которых они ссылаясь на данные за фронтовой разведки утверждали что немцы намереваются создать в тылу красной армии мощное формирование украинских националистов для чего забрасывают в наш тыл инструкторов из числа сотрудников абвера и имперской службы безопасности Украинские националисты, прошедшие обучение в школах Абвера, активно и повсеместно создавали боевые подразделения, а с помощью специалистов из технического отдела Абвера, занимающихся военным строительством, возводили в лесах бункера и в короткий срок рассчитывали покрытиями всю Украину, чтобы таким образом замаскировать украинскую повстанческую армию. Сталин оценил угрозу. С такой невидимой армией воевать будет крайне сложно. Это не открытый враг, которого можно одолеть на поле боя. Это местная армия, пользующаяся поддержкой местного населения. Перед наркомом внутренних дел и начальником главного управления контрразведки СМЕРШ следовало поставить задачу – воспрепятствовать созданию украинско-фашистской армии и в кратчайшие сроки уничтожить бандеровское подполье. Составленные сводки Сталину понравились. Их значительно оживлял небольшой рассказ пленного немца о том, что в немецких тылах в настоящее время царит полная неразбериха. Эшелоны, идущие на запад, переполнены ранеными, а в боевых частях царит повальное уныние. В Гитлера и победу Германии уже никто не верит. Продолжая вчитываться в текст, Иосиф Виссарионович достал из распечатанной пачки герцеговина «Флор» две папиросы и, разорвав тонкую бумагу, высыпал табак в трубку затем сунул ее в уголок рта и на ощупь, не отрываясь от текста, отыскал пальцами спички. Спичечный коробок всегда находился под рукой, лежал с правой стороны на одном и том же месте, и Сталин мог отыскать его даже с закрытыми глазами. Иосифу Виссарионовичу неоднократно дарили зажигалки, командующие фронтами и армиями, часто простые, сделанные рядовыми бойцами из сбитых немецких самолетов, иной раз весьма тонкой работы. Дипломаты союзных стран... Украшенные драгоценными камнями, они порой представляли собой настоящее произведение искусства. Вот только ни одна из зажигалок у Верховного не задержалась. Всегда находился повод, чтобы отдать ее тому, кто нуждался в ней больше. Со спичками было как-то привычнее. А потом куда приятнее вдыхать смоль горящего дерева, чем запах бензина. У товарища Сталина была еще одна укоренившаяся привычка, которой он неизменно следовал. Трубку курил исключительно среди своих, во время совещаний или при работе, требующей значительного напряжения. Во всех остальных случаях, включая международное совещание, вождь курил папироса. Трубка помогала ему выдерживать нужную паузу, не позволяла принимать скоропалительные решения. Любое высказывание при этом всегда получалось более емким и аргументированным. В кабинет вошел его личный помощник Александр Поскребышев. Товарищ Сталин, с Первого украинского фронта звонит член военного совета Кройнюков. Линия бровей Сталина была слегка приподнята вверх от природы, но сейчас она выглядела несколько выше обычного, что означало крайнюю степень изумления. Членом военного совета фронта Константин Кройнюков был назначен в октябре прошлого года. Ему предоставлялась возможность напрямую связываться с Верховным главнокомандующим. Вот только своим преимуществом Он не воспользовался ни разу. Что же такого могло произойти, что заставило его позвонить верховному главнокомандующему? «Он не сказал, в чем дело?» спросил Сталин. «Мне показалось, что голос у него был обеспокоенным. Сказал, что дело очень срочное, ему непременно нужно переговорить с товарищем Сталиным». «Хорошо, я с ним поговорю». Иосиф Виссарионович подошел к своему столу, и поднял трубку высокочастотной связи. «Слушаю вас, товарищ Крайнюков». «Здравия желаю, товарищ Сталин», – послышался взволнованный голос генерал-лейтенанта Крайнюкова. «У нас ранен командующий фронтом Николай Федорович Ватутин». «Как ранен? Давно?» – речи, чем следовало бы спросил Иосиф Виссарионович, изумленный неожиданной новостью. «Несколько часов назад». «Сейчас он находится в госпитале. В ровно Сталин невольно покачал головой. «Надо же такому произойти, и это перед самым наступлением!» «Насколько серьезно?» «Ранение в бедро, но похоже, что кость перебита. Николай Федорович испытывает сильнейшую боль, но состояние у него стабильное. Врачи делают все возможное, но мы все-таки думаем перевести его в Киев». «Как это произошло?» Мы выдвинулись с колонной автомашины Зровна и штаба 13-й армии в штаб 60-й армии, в Славут. Близ села Милятина нас обстреляла группа бандеровцев. Мы стали обстреливаться, командующий был ранен в бедро. У вас что, не было охраны? Охрана была, грузовик с автоматчиками. Но все произошло так стремительно, что никто толком даже не сумел сориентироваться. Что вы думаете по этому поводу? Это не было случайностью? «У меня сложилось впечатление, что бандиты поджидали нашу колонну. Огонь открыли внезапно, действовали слажно и очень напористо. Таких совпадений не бывает». «Ну как же вы так?» – в сердцах воскликнул верховный главнокомандующий. «У вас самый многочисленный и самый сильный фронт, и командующий у вас один на всех. А вы не смогли его уберечь». Сталин был взволнован. В такие минуты его акцент проявлялся сильнее обычного. «Мы сделали все, что могли, товарищ Сталин. Была охрана, десять автоматчиков. Выдвинулись, когда еще было не так поздно». Принялся оправдываться крайнюков «Даже не знаем, как так получилось. И сам командующий вел себя очень мужественно, стал отстреливаться вместе со всеми». «Неужели вам неизвестно, что в тылу Первого Украинского фронта активно действуют бандеровцы? Прежде чем отпускать туда командующего фронтом, следовало сначала прочесать весь район». «Нас заверили, что дорога будет безопасной». «У вас три танковые армии», — продолжал возмущаться Иосиф Виссарионович. «Неужели нельзя было придать вашей колонне хотя бы один танк?» «Разберитесь со всем этим делом», — строго приказал Сталин. «Выявить всех виновных и, невзирая на звание и должность, предать суду. Район следует зачистить от бандеровцев в ближайшие же часы. Всех, кто участвовал в нападении на командующего, наказать самым строгим образом. Мы не можем допустить, чтобы в нашем тылу бесчинствовали бандиты и убивали наших командиров. Сегодня же я отдам распоряжение созвать комиссию, пусть как следует разберутся в обстоятельствах произошедшего». Не прощаясь, Сталин положил трубку. Некоторое время он взволнованно ходил по комнате. Трагедия, случившаяся с Ватутиным, переживалась как личное горе. Это надо же! Канун наступления! И вдруг такое! Где еще взять такого гроссмейстера? Не сыщешь! Через несколько долгих минут он поднял телефонную трубку и спросил у Поскребышева. Бери я с Абакумовым в приемной? Да, товарищ Сталин. Зови их. — Постой. Лучше сначала соедини меня с Жуковым. — Слушаюсь, — отвечал Поскребышев. Еще через минуту Сталин поднял трубку. — Товарищ Жуков? — Да, товарищ Сталин. Мне только что сообщили, что на автоколонну товарища Ватутина совершено нападение. Командующий фронтом серьезно ранен. Выезжайте немедленно на место и принимайте командование Первым украинским фронтом, пока Ватутин не поправится. район вы знаете Корсунь-Шевченковской операции вы неплохо потрудились вместе с Ватутиным. Не думаю, что для вас это будет сложно. Выезжаю немедленно, товарищ Сталин. Разберитесь там в тылах как следует. Мы не можем оставить наши тылы незащищенными. Есть разобраться, товарищ Сталин.